Дворец сгорел, на его месте был построен другой. В 1774 году на пожарище Екатерина II приказала построить новый дворец и повелела его называть Екатерининским. Но дворец остался Головинским, и так называется он и до сегодняшнего дня. Дворец с одной стороны окружают плац и сад, с другой сад и река. В садах тысячи яблонь, груш, вишен, слив и цветы. Каменные плотины, каменные золочёные сфинксы, золочёные орлы, и всё это в забросе. Стоит трёхэтажный дворец на краю Москвы спиной к реке. На фасаде посередине высится 16 мраморных коринфских колонн, По бокам каменной морды львов над окнами держат каменные кольца в толстых губах. В приемной комнате портрет молодого красавца-генерала. Две короткие, туго заплеченные косы висят по сторонам круглого красивого лица. Богатый мундир украшен орденами и каким-то мехом. Это приближенный Екатерины II серп Зорич, который на подаренный императрицей капитал основал в подаренном ему городе Шклове корпус. Потом здание корпуса сгорело, корпус перевели в Гродно, и из Гродно в Смоленск, затем корпус попал в Тверь, Ярославль, Кострому и наконец в Москву. Так ехал корпус вместе с портретом Зорича, старыми знамёнами и пушками единорогами. В Москве корпус был открыт В 1824 году. Хотя на ремонт здания отпущено было почти 900 тысяч рублей, огромный дворец отремонтировать целиком не удалось. Здание только подкрасили, да починили крышу. Начался набор кадетов. 500 воспитанников не смогли заполнить все здание. Наборы продолжались. В 1826 году зимой десятилетний Павел Федотов с отцом, одетым по форме, поднялись по лестнице. Ни широкой лестницы шла на второй этаж двумя маршами. Перила украшены киверами с позолоченными султанами. В кабинете директора паркет был так натёрт, что походил на озеро под жёлтым льдом. К директору Федотовых не повели их принял в овальной комнате, похожей на табакерку, дежурный офицер в мундире и в треуголке с султаном. Отдали документы. Отец ушёл, нерешительно шагая по жёлтому льду. Павел побрёл за офицером. Они попали в бесконечный коридор, окрашенный внизу масляной краской, а сверху выбеленный. Пахло солдатским сукном. Они прошли через огромный зал, в котором два ряда колонн стояли в вечном равнении. Потом попали на узкую лестницу с чугунными рубчатыми ступенями, и здесь кончился всякий парад. Лестница привела опять в коридор, и Федотов оказался в толпе детей в порыжевших суконных мундирах, грубо по치ниных. Забил барабан, все стали в строй, Федотов в конце шеренги. Подошёл офицер, Толстее брюхо его было обмотано шарфом. Выправки нет, сказал офицер и поднял голову Павы. Теперь смотри на меня, подбери живот, расправь плечи, вздвинь каблуки, не дыши и стой свободно, не напрягайся. Федотов посмотрел кругом, подобрал живот, вытянулся. Недурно, решил офицер. Пахло незнакомым, чужим, постным маслом, лаповым чадом. Барабан застучал, все замаршировали. Однообразная масса маршировала, и только новички путались в рядах. Улицы коридоров сменялись площадями лестничных площадок, над площадками висело козьённое небо сводов. Строй шёл через пространство, которое называлось тронным залом. В зале росли, уходя вверх, толстые колонны. Оглушительный стук барабана повторился. Все построились вдоль четырёх стен необъятного зала. Зал был белый, кадеты чёрные с красными воротниками. И исчезло всё цветное, всё позолоченное. Было только чёрное и немного красного. Ряды повернулись, поставили ногу, ударил барабан, послышался шум